Глава 12. вель Лерос, 24 января 2016 года. Я жду Александра у Стеллы Виктора Гюго. Прямо надо мной развалины церкви Сен-Николя, разбросанные вокруг креста камни из песчаника. Александр опаздывает. Я успеваю во всех деталях рассмотреть бронзовый горельеф, на котором Виктор Гюго предстаёт в окружении... Десятка своих героев. Тут и Эсмиральда, и Квазимода, и Казетта с Гаврошем. Час назад я отвела на иск бабушке с дедушкой. Я всю ночь не сомкнула глаз. Мне кажется, что события обрушиваются на меня, как волны на скалу. И я с каждой волной все больше покрываюсь трещинами. Александр появляется из ниоткуда, совершенно запыхавшийся. «Ну что, Риана, я бежал всю дорогу, даже отменил выход в море с друзьями в Антифере. Говорите скорее, что вы нашли?» Я медленно вспоминая ночной телефонный звонок. «Идиотка, не вздумайте ничего говорить, никому не доверяйте». «Плевать, я протягиваю Александру письмо Миленга». Он смотрит удивленно, берет его, утыкается в рукописные строчки, проглатывает единым духом, щуря глаза и приговаривая, «Боже мой». «Боже мой!» — читает письмо снова и снова. «Александр!» «Меня больше нет». «Александр!» Я срываюсь на крик. Злость, усталость, страх. Он, наконец, поднимает на меня глаза. «Идемте». Александр тащит меня за руку. Я не сопротивляюсь. Мы почти бегом пересекаем деревню. Морская улица, площадь шотландцев, квадратная башня церкви Сен-Мартен, ткацкая фабрика... Я узнаю фолиант из железа. Библиотека Вёля. «Идите за мной!» — выдыхает Александр. Хлопает дверь низкого строения. «Привет, Мадо!» — бросает мой провожатый библиотекарши. Женщина сидит за столом. Похоже, за неделю не сдвинулась ни на миллиметр. Ни один волосок не выбился из прически. Когда мы подходим к полкам, посвященным местной истории, я поворачиваюсь к Александру. «Что за цирк?» — Вы мне все равно не поверите, так что я лучше сразу предъявлю вам доказательства. Присядьте. Я падаю на стол, пытаюсь отдышаться. Александр, привстав на цыпочки, достает толстый том в картонном переплете и кладет его передо мной на стол. Я едва успеваю прочесть название. Иллюстрированная энциклопедия французского романтического театра в XIX веке. — Послушайте меня, Ариана. Мы знаем, что Анаис Обер бежала из Парижа в 1826 году. По какой, черт возьми, причине? Несчастная любовь? Провал в театре? Вы наверняка пошарили в интернете, не так ли? И ничего не нашли. Ровным счетом ничего. А я потратил годы. Искал в архивах, в редких изданиях, в памяти старых историков. Ваша находка подтверждает все мои выводы. Самую безумную из моих гипотез. Александр подозрительно косится на чучело библиотекарши и понижает голос, напуганный собственной эйфорией. Письме, которое вы нашли, Миленку упоминает какую-то Эми Робсарт. Да, речь идет о пьесе, написанной Шурином Гюго полем Фуше. У Александра вырывается презрительный смешок. Ничего подобного. Никогда не довольствуйтесь сведениями из интернета. На самом деле, Виктор Гюго в 19 лет создал три акта пьесы Эми Робсарт в соавторстве с неким Суме, который должен был дописать еще два. Этот самый Суме. Нашел материал, предложенный никому неизвестным Гюго, скверным. Юный автор, по его мнению, недопустимым образом смешал трагедию с комедией. Было это в 1822 году, и текст остался лежать в ящике стола. Через шесть лет Шурин Гюго Польфуше попросил родственника отдать ему раннюю пьесу, которую писатель собирался сжечь. Тот согласился, и напрасно. Первое и единственное представление обернулось колоссальным фиаско для Поля Фуше, а рикошетом досталось и Виктору Гюго. Только в 1889 году, через 4 года после смерти Гюго, пьеса снова увидела свет рампы. Думаю, вы догадываетесь, что на этот раз все критики превозносили ее как подлинный шедевр. «Я сбрасываю пальто на ближайший стул. Он меня утомил. Я, пожалуй, предпочту полуголового Александра Серфингиста, Александру Эрудиту, равнодушному к остаткам моих женских чар». «Хорошо, понятно. Но где же связь с Виолерос?» Александр предвигает ко мне иллюстрированную энциклопедию французского романтического театра в XIX веке, переворачивает страницы и находит главу, посвященную Эми Робсарт. «Красиво, да? Костюмы как-никак рисовал Эжен де лакруа. Уже нечто, но посмотрите вот сюда. Видите, кто играл Эми Робсорт в том единственном представлении? Пробегаю список действующих лиц и исполнителей. Эми Робсорт. Анаис Обер. Боже мой. Подождите, дальше еще интереснее. Александр крепко сжимает мою руку. «Перейдем к пьесе «Король забавляется»» — это 1832 год, второй болезненный провал Гюго в театре, и на сей раз под собственным именем. «Я перебиваю Александра. Об этом я читала в интернете. Пьеса была плохая. Единственное представление освистана. Александр негодует. «Король забавляется? Плохая пьеса?» «Да, вы правы, она была сыграна всего раз». Но известно ли вам, что 20 лет спустя Верди написал по ее мотивам оперу? «Ригалетта» — одной из самых знаменитых опер в мире. На самом деле провал пьесы объясняется двумя причинами. Всего двумя. «Какими же?» — спрашиваю я, как прилежная ученица. «Первая причина — политическая. Герой пьесы и оперы — злобный шут, открыто насмехающийся над монархией». «Понятно. А вторая?» Александр стучит пальцем по энциклопедии, листает страницы и продолжает менторским тоном. Гюго написал классическую трагедию: Злой шут Трибуле безумно любит свою единственную дочь Бланш. Это коронная драматическая роль в пьесе. Король Франциск I похищает бланш и пытается ее соблазнить. Королевское право первой ночи. Шут Трибуле жаждет мести и хочет убить короля. Но Бланш расстраивает его планы, подставив под удар себя. И. «Погибает от руки собственного отца». Мрачная романтическая драма. Кто, по-вашему, играл роль Бланш? Я читаю, заранее зная ответ. Бланш, дочь Трибуле, мадемуазель Анаис. «Читайте дальше», — настаивает Александр. «Читайте отзывы критиков». Перехожу к длинному комментарию о поправках, которые внес Гюго в надежде сбить с толку цензуру и расположить к себе критиков. После переработки из второго акта почти полностью исчезли подробности похищения Бланш. На сцене мануазель Анаис была похищена вниз головой и ножками кверху. «Все с меня довольно. Хватит играть со мной в кошки-мышки, Александр! Излагайте вашу гениальную теорию!» Его лицо расплывается в широкой улыбке. Приложив палец к губам, он косится на старую библиотекаршу. «Пусть это останется между нами. Я вам доверяю и открою секрет». Насколько мне известно, ни один специалист по Гюго никогда такой гипотезы не выдвигал. Он достал меня своими предосторожностями. Ну уже, говорите!» «Хорошо, Ариана, не сердитесь. Виктор Гюго, как известно, родился в 1802 году. Веку было два года. Как вы думаете, в каком году родилась Анаис Обер?» «Я молчу, твердо решив больше не играть в угадайку». В 1802 как и Гюго. Итак, Арианна, давайте подытожим. Виктор Гюго — молодой писатель-романтик, самый многообещающий в Париже. Мадемуазель Анаис — самая красивая актриса в столице. Они были рождены, чтобы встретиться. Так оно, впрочем, и случилось. Я представил вам исторические доказательства этой встречи. Молодой Виктор Гюго доверил мадемуазель Анаис главные роли в двух своих первых пьесах. Невероятный факт, если вдуматься. Анаис Убер, известна как исполнительница ролей субреток в комедии «Францесс». Жюль Трюфье даже сказал однажды, что она совершенно не способна играть трагедию. Стало быть, главный вопрос следующий. Почему молодой и талантливый Виктор Гюго отдал красавице Анаис этой несостоятельной актрисе звездные роли в своих первых великих трагедиях? «Я почти кричу, потому что он с ней спал!» «Это очевидно», — торжествующе заключает Александр. «Анаис Обер была любовницей Гюго. Знаю, специалисты скажут, что он долго любил свою неверную жену Адель. Я в это не верю ни на йоту. У Гюго было множество связей в течение всей жизни. Мужчина редко на старости лет в одночасье становится ходаком. Поверьте мне, Ариана...» Анаис О'Бер была любовницей Виктора Гюго. Писатель бросил ее после 1832 года, и провала пьесы «Король забавляется». Второго провала. Первым была Эми Робсорт. Два провала подряд, вызванных, в числе прочего, смехотворной игрой мадемуазель Анаис. Через несколько месяцев Гюго сошелся с Джульеттой Дрое. Одна любовница вытеснила другую. «Хорошо, согласна. Ваша гипотеза выглядит вполне логичной. Но в 1826? Что произошло в 1826?» Он настороженно озирается, не дать не взять, чайка, высматривающая рыбу. «Теперь нам известно, что в 1826 году красавица-актриса бежала от своего любовника, который был никем иным, как Виктором Гюго». Мы вряд ли когда-нибудь узнаем, по какой причине они поссорились. Гюго недавно стал отцом. Возможно, его мучила совесть. Не исключено, что она исхотела от молодого человека большего, чем любовная связь. Одно я знаю точно. Голос его становится глуше, серьезнее. И я обнаружила это после долгих лет поисков в письме Жюля Трюфье, известного актера, друга Гюго, Миленга и Вюлли Рос. Трюфье рисует не очень лестный портрет Анаис-Обер. Пишет, что женской прелести в ней было больше, чем таланта. Ну, вы понимаете, что я хочу сказать. Но главное... Александр снова медлит. Ну почему я должна все вытягивать из него клещами? Главное... И Александр решается. Но главное... Трюфье намекнул, как и Миленк в вашем письме, что Анаис-Обер спрятала какой-то секрет. Здесь, Веле, секрет, с которым она бежала из Парижа. Трюфье, однако, высказался гораздо конкретнее Меленга. Еще одна бесконечная пауза. Я вздыхаю, и он продолжает. Трюфье утверждает, что она из Собер из ревности украла рукопись молодого Гюго, оригинал пьесы, романа или эссе. Точно неизвестно. Гюго работал в 1826 над Кромвелем. Она изговорила своему окружению об этом таинственном тексте, который она похитила. Вот этот автограф Гюго я и ищу много лет. Всю жизнь. Я молчу. Дыхание перехватило. Александр говорил еще долго, больше часа. Высказал множество соображений о таинственной рукописи с 1826 года, ожидающей своего часа где-то в Вельле-рос. Соображения, впрочем, были скорее финансового, чем культурного плана. «Сколько может стоить рукопись Виктора Гюго? Неизданное произведение самого, быть может, известного в мире писателя. Миллионы? Десятки миллионов? Столько же, сколько полотно кисти прославленного мастера? Или даже больше?» Мало-помалу до меня начало доходить, что я, единственная, не считая Александра, посвящена в эту тайну, и всему виной письмо миленга На меня как будто обрушилась скала. В какую безумную историю я влипла!»